Но вихрь забросил тебя в постель сына Варды. Таков был путь в мир моей мечты. Я стала снохой сильнейшего человека империи. Снохой ли? Я понимаю, что ты хочешь растоптать, унизить меня. Ты видишь во мне лишь опозоренную, ненавидимую тобой женщину. Но одного я хочу, чтобы ты не забывал, что я пушинка, которой довольны ладони, если ладонь... Желанная и любимая. Но я могу быть гневной тучей, низвергающей молнии на своего врага. В дни падения у меня было достаточно времени, чтобы понять все их хитрости и козни. Я могу быть и любезной и злой, если надо, но, разумеется, только за их спиной. Единственно с тобой могу я быть прямой, ибо ты знаешь меня бесчестной. Я ведь приехала исповедаться и найти путь к тебе. Прости меня, и ты будешь иметь все, что имею я. Да что же ты имеешь? Страшную власть. И Кесарева сына в постели. Что он для меня? Грубо отесанная ступень на пути вверх, пустое облако без грома и дождя, которое не может даже бросить тень на спаленные травы, искусное орудие в чужих руках, ножны для меча, пылинка на моей золотой туфельке, о которой он может лишь втайне грезить. Шоры для простонародья. Вот что он для меня. И я не хочу, чтобы ты связывал меня с ним даже в мыслях, ибо он не дотронулся до меня ни разу со дня благословения патриарха. Это ты должен знать во избежание лишней ненависти. Обвиняй меня, но за отца. Им я владею, и он мной гордится. Все это Ирина выпалила одним духом сквозь зубы с какой-то отчаянной решимостью. Лишь сейчас Константин понял, насколько низко пала эта одновременно близкая и чужая женщина, отделенная от него стеной подлости, женщина с двойной душой. Он смотрел на овальное лицо Ирины, на тонкие брови и длинные опущенные ресницы, на чуть приподнятую, как у невинных детей, верхнюю губу, и с болью обнаруживал за этим лицом мелкий мир, зараженный всеми грехами и соблазнами дьявола. И он испугался, испугался за себя и за окружающих. Она опустилась на дно, а там уже ничто не остановит человека. Когда он намекнул ей о муже, то сделал это не из ревности или ненависти к бедному Иоанну. Он хотел только понять, как далеко она зашла, и истинна ли молва о связи ее со свекром. Не подтверди она эту молву, он ее простил бы. Ибо сострадание к несчастному сыну Кесаря, этот человеческий, некоростолюбивый поступок, могло бы увенчать Ирину ореолом святости. Но она столь без обнажила свое нутро. Константин поднялся ступенькой выше и сказал ей через плечо. — Вернись обратно, Ирина! Уходи! Но она не тронулась с места, не поняла, что пришел миг расставания. Трудно было поверить, что все кончено. «Ты ведь называл меня звездой!» Да, он назвал ее так в одном из своих стихотворений. Они сидели тогда в саду феоктиста. Константин мял в руке пергамент, вобравший дрожь молодой души, и не находил сил преподнести его ей. А теперь... «Погасшая звезда — не звезда для меня больше». Слова ударили прямо в сердце Ирины, но все-таки мысль о том, что ее отвергли... еще не овладела ее сознанием. — Я пришла к тебе просить, — сказала она. Я протянула руку, а ты опускаешь в нее холодный камень. — В твоей груди давно холодный камень вместо сердца. Уйди. — Ты прогоняешь меня? Ее удивление было столь велико, что Константину стало жаль ее. Но только на мгновение для него уже не существовало кающаяся Ирина. Внизу, у лестницы, стояла гордая и властная женщина с душой цвета вороного крыла. Снежинка на крыле растаяла бесповоротно. В глазах женщины было глубокое презрение. Это презрение может убить любого. Константин начал подниматься, но вдруг замер. Его остановил сдавленный крик. «Иоанн — Иоанн! Он стоял в тени старых самшитов. и с каким-то безграничным злорадством смотрел на жену. Его сгорбленная фигура была похожа на подушку, криво перетянутую шнуром из дорогой парчи. В тени лицо было неразличимо, виднелись только глаза и зубы. По-видимому, он слышал разговор. Тело его тряслось, он кричал, и слова его обдавали Ирину ядом злости. Иоанн торжествовал, он видел жену униженной, презренной. низвергнутой, ногой и растоптанной в пыли монастырского двора. Прорвалась злоба, перемешанная с жалостью к самому себе и с болью. Назревший нарыв лопнул под острой иглой. презрением в словах Ирины о ступени на пути вверх. Недостойные сравнения, порожденные желанием вернуть любовь другого человека, привели Иоанна в бешенство. Его дрожащая рука была поднята, Слова катились по мостовой как камни, которые бросают в беспредельной ненависти. Ирина уже исчезла в тени галереи, там, где были комнаты для знатных гостей. Но Иоанн продолжал кричать, ослеплённый собственным унижением и болью. Крики могли привлечь внимание людей, поэтому Константин поспешно отвел его в свою келью. Климент старательно осваивал новую азбуку. Красивые знаки ложились на пергамент, по-своему воссоздавая мир. Слово Божье пока еще ничего ему не говорило. Этот узор знаков, способный передать все оттенки родного языка, наполнял молодого послушника благоговением к их создателю. Когда он еще жил с отцом в пещере над Бригалой, он удивлялся работоспособности и упорному труду отца. Сидя среди выбеленных кроличьих шкур, деревянных обложек новых Евангелий и тропарей, маленький Климент усвоил приемы собирания страниц в книге, Исписанное отцовской рукой, любовно и тщательно, сам клал лист в деревянные тиски, сам резал, чтобы потом сшить и привести в порядок, как слова в них. В нем появилась страсть книги. Рождение книги было для него праздником. Он подолгу носил ее с собой, рассматривал, старательно поправлял концы страниц. Прибивал к окладам золотые, серебряные или бронзовые застежки, чтобы книга не коробилась. Вечером клал у изголовья, чтобы была рядом, и благоухала запахом кожи и красителей. Мастерская в монастыре стала благодатным полем для реализации его способностей и желаний. Молодые иноки с большей охотой бродили около женского монастыря, расположенного неподалеку, чем занимались выделкой заячьих шкурок и изготовлением красителей. Тиски сломаны, ножи тупые, длинное и узкое помещение забросано хламом. Климент засучил рукава, и через несколько дней все сверкало. Потолок был красиво расписан, стены тоже. Те, кто создавал книги раньше, до его прихода, работали старательно и со вкусом. В одном углу Климент обнаружил резак, весь в паутине, на высокой полке массу горшков с высохшими красителями и затвердевшим клеем. Хорошо, что помещение находилось под самой крышей. Оно было сухим и светлым. Создатели книг умудрились отодвинуть одну из каменных потолочных плит, чтобы небо и солнце входили в мастерскую. Вероятно, мастер был человеком изобретательным. Плита сдвигалась без особых усилий. Система блоков и колес приводила в движение два рычага. Те поднимали здоровенную дубовую раму, на которой лежала плита, и крыша точно рот разевала. Оттуда входило солнце и заполняло помещение светом до самого заката. Летом в мастерской было довольно душно, особенно после обеда, когда каменная крыша накалялась. Но это не пугало молодого послушника, достаточно было сбросить рясу и остаться в белой льняной рубахе. На чердаке он обнаружил множество икон, и среди них прекрасные, совершенные. Некоторые были незакончены, наверное, готовые прятали и начатые бросали во время преследования иконопочитателей. Климент выбрал самые красивые и подарил философу. Скромная келья Константина вдруг стала богатейшей кладовой красоты и святых ликов. Часто беседуя в окружении этих бесценных творений рук человеческих, они чувствовали себя близкими великим мастерам, оставившим свой труд на земле. От отца Климент унаследовал и дар художника. Там, в пещере над брегалой он был всего лишь помощником и даже не пытался создавать свои произведения на гладких липовых досках. Он готовил полимент, краски из корней и трав, разводил их на яичном желтке с квасом. Одежда его впитала запах льняного масла. Но кисть не слушалась настолько, чтобы вселить в него уверенность, необходимую для создания собственной иконы.